«Ты знаешь, что это всего лишь формальность», — сказала Конни. Его лицо исказила издевательская ухмылка. «Вот и моя поездка — это тоже чистая формальность», — выплюнул Гарри и пошел собирать вещи. Конни поняла, что в этот вечер он уедет к Шиван, а завтра они вместе отправятся на Багамы. Она села за стол и принялась за ужин. Она привыкла ужинать в одиночестве. Стоял летний вечер.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 «Кому сказать? И кто тебя об этом спросит?» «Ну, хотя бы дети. Впрочем, им ты и сам можешь все объяснить. Но могут интересоваться друзья, кто-нибудь из банка или из твоей работы. На моей работе уже предупреждены. Хорошо, тогда я буду переадресовывать всех к мисс Кейси, да?» «Шиван тоже едет на богамы. и ты это прекрасно понимаешь». «Кому же тогда?» — с невинным видом спросила Конни.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 не жизнь. Конни прочитала интервью с каким-то преподавателем, который организовывал вечерние курсы итальянского языка в школе Маунтенвью, располагавшейся в одном из рабочих районов города. Именно там обитал Джеко. Мистер Эйден Данн считал, что людям, живущим в окрестностях школы, будет интересно побольше узнать о жизни и культуре Италии, познакомиться с языком этой удивительной страны.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 воздев глаза к небесам. У нее было хлопот по горло. Она по-прежнему работала в конторе Кевина, да еще и растила внука. Дирдра произвела на свет красивого здоровяка. Но тут же заявила, что не признает рабства, каковым является для женщины брак и семейная жизнь. Кони нравились люди, вместе с которыми она училась. Серьезный Билл Берг Гульельмо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 Вечина алла-финестра. Столик у окна. Попросил Лоренца. Окон не передвинула коробку к висевшему на стене большому листу Ватмана, на котором было нарисовано окно, и встал рядом, дожидаясь заказа. Лоренцо тем временем уселся на коробку и стал изучать меню, размышляя, что заказать.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 Газ и Лоренцо смотрели на конни ничего не понимая. Первым делом она достала чековую книжку и выписала на имя Газа чек на внушительную сумму. Затем дала ему адрес строительной фирмы, принадлежащей ее друзьям, и заверила Газа в том, что они сделают в его отеле все необходимые работы по ремонту и дизайнерскому оформлению, причем очень качественно. Она также записала на листке бумаги название фирмы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 Возвращаясь вечером после занятия, она надеялась, что Гарри дома, но его там не оказывалось. Сегодняшний вечер не стал исключением. Несмотря на поздний час, Конни позвонила старому другу своего отца, юристу Мерфи, а затем своему адвокату. Она не стала извиняться за неурочный звонок, и разговор продолжался до одиннадцати ночи. — Что же вы намерены делать теперь? — спросил адвокат под конец разговора.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 всегда умел выкручиваться», — ответила Конни и вышла из кабинета. На соседней двери была привинчена медная табличка с именем Шиван Кейси. Полицейские и в этом кабинете производили изъятие документов и компьютерных файлов. У Шиван, видимо, не было родственников и друзей, которые могли бы поддержать ее в трудную минуту. Вместо них в кабинете сидели банкиры, инспекторы управления по борьбе с мошенничеством,